Глава 7. Мама, мама, вон там тётя Карина, смотри, она нам машет. Даша прыгала от нетерпения и дёргала Ульяну за руку. Да вижу, Дашулька, вижу. Подожди, пожалуйста, ещё совсем чуть-чуть. Сейчас наш чемодан заберём и пойдём уже на улицу. Даша не была непоседливым ребёнком, просто 3 часа полёта и спокойного сидения на одном месте кого хочешь утомят. Карина не должна была их встречать в аэропорту. Они это обговаривали, но вот не утерпела и всё-таки приехала. Сюрприз, объявила она и раставив руки, обняла сразу обеих. Девочки мои дорогие, как же я по вас соскучилась. Ой, Дашуля, а выросла-то как выросла. А вот мама твоя похудела, да? Карина была права. Дашуля выросла за зиму на 5 см, а Ульяна похудела, уменьшившись в объёмах на те же самые 5 см. Уменьшились по па и талия, за счёт чего её и без того большая грудь стала выделяться ещё больше. Ульяна, конечно, и сама по своей одежде поняла, что она похудела, но не думала, что это так заметно. Этот комплимент от Карины Васильевны девушку порадовал. Ульяна и Даша обняли Карину Васильевну, как обнимали всегда свою родную бабушку. Бабушки нет почти год, и как-то так получилось, что Карина, несмотря на то, что была гораздо моложе бабушки, заменила им её. Нет, не так. Бабушку заменить невозможно, как можно заменить самого любимого и родного человека кем-то другим? Никак. Вот и Карина не заменила, нет. Она просто вдруг стала кем-то больше, чем просто турист, снимающий комнату на лето в их доме. Подруги у Ульяны, конечно, были, но все остались здесь, в родном городишке. Там в большом городе Ульяна не обзавелась новыми подругами. На работе не до дружеской болтовни, да и под чутким руководством Юлии нет времени на болтовню. Хорошо хоть редко просит задержаться после работы. Она женщина, без сомнения, очень непростая, но и она понимает, что у Ульяны дочка, которую надо забирать из детского сада до определённого часа. Соседка Ольга Петровна, конечно, выручает, но не каждый же день её просить о помощи, верно? С мамочками, которые водят в их детский сад своих детей, тоже не очень получалось подружиться. Район дорогой, престижный, мамочки все разные, но не подойдёшь же в самом деле к человеку в их возрасте со словами: "Давай дружить". Это у детей всё проще. Впрочем, была у Ульяны попытка подружиться с мамой одной девочки из их группы. Женщину звали Нина. Она была общительна, но вкус самой Ульяны одевалась очень экстравагантно, вызывающе яркой и на грани безвкусия. Впрочем, представить эту Нину в таких же скучных офисных костюмах и платьях, которые носила сама Ульяна, не получалось. И, может быть, женщины бы и подружились, но выяснилось, что дочь этой Нины и есть та самая девочка, которая постоянно задирает и обижает дошкулку. Говоря очень обидные слова, называя Дашульку безотцовщиной и нищебродкой. Такие слова девочка могла услышать только от своей матери, а потому о какой дружбе или даже совместном походе на чашечку кофе в соседнее с детским садом кафе может идти речь. Вот с Ириной, мамой Никиты, да, теперь Ульяна знает, что на самом деле она мальчик у тетка, но это суть и не меняет. Ульяна была бы рада подружиться, но у Ирины скоро родятся близнецы, это Ульяне воспитатель рассказала, когда Ульяна поинтересовалась о том, что женщину не видно уже больше двух месяцев. Ульяна видела, что Ирина беременна, животик был большим, и Ульяна уже тогда думала, что ей рожать со дня на день, а оказалось нет. Просто будут двойняшки. И вот последние 2 месяца Никиту забирает из садика отец, как оказалось, приёмный. А ведь она еще удивлялась, почему Никита называл своего отца «папа Саша». Не каждый родной уделяет своему чаду столько внимания и любви, как Александр. Повезет ли Ульяне встретить такого же умного и чуткого мужчину, мужчину, которого не испугает женщина с ребенком, мужчину, который примет Дашульку вот так же, как Александр принял Никиту? Мужчина, как сейчас принято говорить, для здоровья, которому будет интересна только она сама и совсем не интересна её дочь, Ульяне был не нужен. Она, конечно, мечтает о мужских ласках. В конце концов, она же молодая женщина, и ей тоже хочется любви и надёжное плечо, на которое можно опереться. Не просто мужа, чтобы был, потому что все подруги уже побывали замужем и даже уже успели развестись, в отличие от Ульяны. Нет, такого мужа Ульяне не надо. Она не как её подруги Ева и Лариса, выскочившие замуж за первого, кто позвал. О том, что это неприлично, это были слова подруг. Подруги, кстати, до сих пор не понимают, почему Ульяна не захотела выходить замуж за Костика, отца своей дочери. Да какой из Костика отец? возражала Ульяна. Вы ж его знаете, да и потом, жить с его мамашей не тушь. ты носишь её внука или внучку? Ничего, смириться, настаивала Лариса. Ну хоть дуры не будь, на алименты подай, поддакивала Ева. Да какие алименты со студента? Неважно, мамаша его пусть платит, не обеднеет. У неё вон свой салон, в который, кстати, на стрижку целый месяц очередь, не унималась Лариса. Да и на маникюр тоже, поддакивала Ева. Найдёт денежки для своего сыночка, поверь. Нет, Ульяна стояла на своём. К матери Костика, Нине Владимировне, Ульяна не ходила. Как и не сообщала самому Костику о своей беременности, так получилось. Дети сами себе выбирают родителей, так сказала бабушка. Вот и Дашулька выбрала тебя, а значит, так тому и быть. Тебя я подняла одна, и Дашульку поднимем. Ульяна с Костиком и не строили планов на совместное будущее, и им обоим надо было пройти через первый опыт, вот они и прошли через него. А уж то, что из этого опыта получилась дошулька, так видно, тому и суждено было случиться. Впрочем, Галина Владимировна Самак к ним приезжала, приехала, зашла как к себе домой без стука и с порога заявила: "Пока не увижу тест на отцовство, внука не признаю, так и знай". Ни копейки от меня не получишь, пока не подтвердится, что ты от Костика понесла. Это ты, галка, 20 лет назад понесла, а моя внучка забеременела. То, что твой сыночка, бабушка намеренно назвала Костика так, уничижительно-ласкательно, как маленького мальчика, не умеет пользоваться презервативом, так это уж не к нам претензия. И денег нам твоих не надо. Сами вырастем без вас. А ты готовься получить в невестки такую, как сама. Откат он всех касается, сама знаешь. Галина Владимировна, услышав эти слова бабушки, побледнела, выдохнула: "Ведьма!" и выскочила за дверь. Ба, а ты это о чём? удивилась Ульяна. Так это уважаемая бизнесменша, сама в своё время окрутила сына директора местного рыбзавода, понесла, как она говорит от него, дождалась, когда пузо на нос вылезло, и пришла к ним. То, что Галка гуляла, как мартовская кошка, все знали. А тут вдруг, как она роман-то с этим, как его уже звали-то? А, Аркашкой закрутила, так ее и не видно, и не слышно вдруг стало. Зима, все в куртках ходят, фигуры скрывают. А потом, когда уже не скрыть стала, она и заявилась к ним в дом, объявила, что это их внук. И ведь действительно от Аркашки родила. — Тест на отцовство делали, — догадалась Ульяна. Да куда там, какой тест в те года, точно не у нас, махнула рукой бабушка. У Костика твоего глаза ж разного цвета, верно? Да, гетерохромия, кивнула Ульяна. Один серый, один карий. Вот-вот. У Аркашки так же было. Пришлось его родителям признать внука и даже свадьбу им потом играть. Прожили, правда, молодые недолго. Аркашка пить начал, вот Галка и развелась с ним. Денежки-то она, правда, хорошо с его родителей поимела. Да и алименты на своего Костика приличные получала. Ты в голову-то её слова не бери. Галка просто судит обо всех по себе, вот и тявкает. Ульяна с Костиком учились в одном классе. Парень оказывал Ульяне знаки внимания весь выпускной класс, а потом в день выпускного Когда они уже всем классом гуляли по набережной, прощаясь со школой и с родным городом, они первый раз поцеловались. Через месяц он должен был уехать поступать в институт, так что сейчас можно было целоваться, зная, что всё это не всерьёз. Именно так они оба и воспринимали свои отношения. В конце концов, это был необходимый опыт для них обоих. Вот и получали они свой опыт на полную катушку. Костик уехал через месяц, а ещё через месяц после его отъезда Ульяна поняла, что беременна. И она пришла к бабушке: "А к кому ещё пойдёшь с таким? Будешь рожать? Ничего, вырастим", последовало категоричное. "А счастливый отец знает?" "Нет", Ульяна покачала головой ба, "да и какой из Костика отец? Это да, действительно никакой. Ничего, сами воспитаем, в нашу породу пойдёт, в Крыловскую". О том, что он стал отцом, Костик, конечно, узнал, только вот сообщила ему об этом не Ульяна. Костик приехал летом на каникулы. В маленьком городишке, пусть даже и курортном, такие новости быстро разносятся. Они встретились с ним всё на той же набережной. Ульяна возвращалась из магазина, а он просто прогуливался. Он гордый студент-отличник, возмужавший и раздавшийся в плечах, и она мать-одиночка. До шульки тогда шел четвертый месяц. Ночь накануне была бессонной, девочка часто просыпалась и засыпала, только взяв в рот грудь. Большая грудь Ульяны от молока раздулась еще больше. Она сама себе напоминала цех по производству молока. «Привет», — только и сказал Костик, увидев ее, не выспавшуюся, с закрученными в гульку волосами и без грамма косметики на ее конопатом лице. какая косметика, когда у ребёнка или первые зубки режутся, или колики. Ульяна ещё не поняла, тут бы на улицу в магазин в домашних тапочках не уйти. Спит. Костик попытался заглянуть в коляску. Спит. Кивнула настороженно, как назвала Даша, Дарья Александровна Крыловская. Почему Александровна? Удивился Костик только отчеству, но не фамилии, что Ульяна дала дочери. А ты бы хотел, чтобы Константиновна «А Галина Владимировна разве не будет против?» Ульяна усмехнулась. О том, что у Ульяны ни до, ни после Костика парней не было, это знали все. Все свои же. Все у друг друга на виду. Дочка завозилась, просыпаясь. Ульяна наклонилась, поправила пустышку в ротике у дочки и выпрямилась, придержала тяжелую грудь рукой. А выпрямившись, поймала жадный взгляд Костика на своей огромной груди. Ей стало обидно. Ведь он знает, что это его дочь, а смотрит только на эти раздувшиеся шары, к которым ни один нормальный бюстгальтер не подходит. «Ладно, Костик, нам уже пора. Пока». И Ульяна шагнула в направлении дома. «Ульяна, погоди, может, встретимся вечером?» Костик только что не облизывался на ее грудь. «Нет, Костик, не встретимся. Я не могу». «Почему? У тебя кто-то есть?» «Боюсь, молоком тебя залью», — отрезала Ульяна. Не объяснять же в самом деле этому чужому, как оказалось мужчине, что вечером она банально засыпает, едва коснувшись головой подушки. Какое уж тут свидание! С Костиком они еще несколько раз в то лето встречались, она с коляской, а он с девушкой, каждый раз новой, из отдыхающих, приехавших на море за загаром и курортным романом. Ни того, ни другого Ульяна себе позволить не могла, не до того ей было». У Дашульки начали резаться зубки, да и быть для кого так курортным романом Ульяна не хотела. Всё это нахлынуло на Ульяну, едва они с Дашулькой вышли в зону встречающих, где их ждала Карина Васильевна. Карина Васильевна, ну зачем же вы приехали? Мы бы и сами добрались до дома. Ага, и заплатили бы кучу денег таксистам. Забыла, что ли, как они с туристов дерут? Вы же бледны лицы, на местных не тянете совсем. Это да, согласилась Ульяна и рассмеялась. Она, будучи рыжей от природы, не загорала совсем. Её кожа на солнце становилась ярко-алой. Вот и весь загар. Ходи потом и всем объясняй, что это она не обгорела, что это у неё загар такой. Дошулька хоть и была рыжей в мать, но имела и другой оттенок волос, и загар к ней прилипал моментально, делая её сразу коричневой. А ещё у Дошульки как и у её отца, глаза были разного цвета. Какая уж тут экспертиза ДНК. Сходство, как говорится, на лицо, точнее на лице.